Глава 11. Всю дорогу домой я думала о словах матери и о той злобе, что звучало в каждом ее слове, адресованном незнакомой мне женщине, и задавалась вопросом, а я бы так смогла? Могу ли я с той же силой ненавидеть Милану Калинина? Как мать ненавидела Наталью? И стоит ли одержимость мужчиной, чтобы поступиться человечностью? Поток моих мыслей нарушил звонок Вернера, и я, поворачивая уже ключ в замочной скважине, приняла вызов, входя в квартиру. Я соскучился. Выдохнул он в трубку. «И тебе здравствуй!» произнесла не в силах сдержать улыбку. «Поужинаем вместе?» Я только от родителей, отведав харчей домашних, боюсь, что если съем еще хоть что-то калорийней воды, то попрощаюсь с любимыми джинсами поэтому вынуждена сегодня отказать. Прогуляемся в центре, заодно сажешь калории. Тут же последовало новое предложение. Марк выдохнула, приземляя свою пятую точку на диван, ища увесистый аргумент для отказа. Все равно ни аппетита, ни настроения. Хочу увидеть тебя сильно. Но в трубке прозвучало это, и я устало, прикрыв глаза, сдалась. Звучание всего четырех слов упали благодатными каплями на почву внутренней жажды и потребности быть нужной, ненадолго насыщая и давая надежду. «Заезжай». «Буду через двадцать минут». Прогуляли мы с ним почти до утра, словно подростки, впервые попробовавшие на вкус ночные свидания. Сначала набережная, потом театральная площадь, мороженое, добытое в круглосуточном супермаркете, разговоры о многом и ни о чем по своей сути, абсолютно спонтанный поход в кинотеатр и простой ужин там же в кинотеатре в ночном кафе. На горизонте олел рассвет, когда машина Марка притормозила у моего подъезда. Скромный поцелуй в щеку и тлеющее желание на глубине его глаз приятно прошило нутро. В квартиру я поднималась усталая, зевающая, но совершенно непонятно счастливая. Но, к сожалению, работу никто не отменял. Этому спустя всего 4 часа. Я уже набирала номер Черных. Танюх, привет. Помощь твоя нужна. У тебя раба какого-нибудь нуждающегося нет, случаем? На телефон посадить, звонки принимать. Зашиваюсь. Найдем. Тебе насколько срочно? еще вчера с тяжелым вздохом констатировала факт собственного праба и жадно отхлебнула крепкого кофе ясно давай через полчасика наберу лады черных скинула сообщение с номером телефона через 20 минут с подписью зовут вера студентка ответственная спасибо буду должна отправила в ответ и набрала номер этой самой веры Неделя была жутко изматывающей, насыщенной огромным количеством встреч, решением множества задач, от которых мой мозг начинал дымиться, и коротким неполноценным сном. Но результат радовал, воодушевлял и стимулировал продолжать в том же ключе, с той же скоростью. Интернет-магазин заработал, пошли первые поставки и продажи. Логистику, пусть и маломальскую, приходилось настраивать прямо в процессе, так как я совершенно оказалась не готова к такому наплыву. Но реклама окупила себя с легкой. Не зря я батрачила на черных. Пригодился набранный опыт. К концу недели я была похожа на выжатый до цедры лимон, но отчаянно и вызывающе счастливый. Поэтому на очередной звонок Вернера даже не зарычала. Нас в гости зовут. Произнес, как ни в чем не бывало, словно это пресловутое «Нас» было в порядке вещей. «Марк Генрихович, а вы номером не ошиблись?» «Нет, Екатерина Станиславовна», — поддержал официоз Вернер. чита Соболь зовут отобедать с ними. Ты приглянулась Анне Дмитриевне». «Опять в какой-нибудь мегапафосный ресторан?» «И снова мимо. Загородный дом недалеко от Пионерского озера. Так что?» «Княгиня изволится составить мне компанию?» «Княгиня устала, как крестьянка после покоса, и не прочь бы помыть свои княжеские телеса да удалиться в опочивальню до утра раннего. Но, как я понимаю, ты все равно от меня не отстанешь. У меня есть второй вариант – забить на приглашение и разделить этот скучный вечер в моей компании с бутылочкой хорошего красного вина». «Тогда лучше к чите Соболь!» Притворно застонав, произнесла в трубку и, отодвинув в сторону ноутбук, поудобнее устроилась на диване. «Кать, я не кусаюсь!» Уже без тени издевки начал Марк. «Но я тут же его перебила. У тебя полчаса, чтобы меня забрать, а то сейчас упаду в объятия Морфея, и хрен ты меня добудешься!» «Собирайся!» рассмеявшись, бросил в трубку и скинул вызов. Приехал он действительно быстро, я едва успела намарафетиться. «Мне немного некомфортно. Мое присутствие действительно уместно?» – спросила, когда машина уже въезжала в элитный коттеджный поселок. «Не волнуйся, Анна редко кого-то приглашает, а если и делает это, то ее гости исключительно люди, которые ей симпатичны. Вот Елизавета – Вторая жена Александра Павловича, та дружила со всеми подряд. Бесконечные тусовки, нескончаемый поток гостей и новых знакомств, что порой создавало большие сложности для ее мужа. Ты знаком со всеми женами Александра Павловича? Увы, да. Вернер ухмыльнулся и, протянув руку, накрыл мое запястье своей ладонью. Он и мой отец давно дружат, да и мы с ним в хороших дружеских отношениях. Трехэтажный коттедж впечатлял своим видом и размахом, уже внешне говоря всем, что в его стенах живет отнюдь непростой человек. Анна нас встретила сама, хотя в таком домище определенно должна была водиться прислуга. Да, когда ты не относишься к подобному классу людей, то определенные шаблоны существуют в сознании. Но все же представить Анну за плитой, готовящую ужин для мужа, не представлялось для меня возможным. Домработница действительно имелась, но, к моему удивлению, всего одна. «Куда дело Татьяну Николаевну?» – улыбнулся Марк, увидев Анну, встречающую нас в холле. «Прихожей или коридором это помещение язык не повернется назвать. У меня квартира по размерам меньше». На стол накрывает. Проходите». После довольно вкусного и приятного ужина мужчины скрылись за дверью кабинета Александра Павловича, а мы переместились на веранду. Остекленная, утопающая в зелени и разнообразии цветов, она впечатляла. Плетеные кресла из ротанга с уютными пледами и горячий кофе, поданный нам заботливой Татьяной Николаевной. Непередаваемая атмосфера. Люблю это место в доме. Потянувшись за своей чашкой, произнесла Анна, читая в моих глазах нескрываемое восхищение. «Наверное, мне даже не стоит говорить, что тут просто невероятно и нереально волшебно, словно сошло все со страниц какого-то английского романа. Ранним осенним утром, если распахнуть двери в сад, действительно создается подобное впечатление». Она произнесла это с некой мягкостью, что снова отчетливо проявило ее какую-то непричастность к тому обществу, которое мне удалось увидеть тогда в ресторане. Она вообще оказалась очень приятным и начитанным собеседником, спокойная, рассудительная, ни разу не сболтнувшая и не спросившая ничего лишнего. Но тем не менее, из нашей беседы я почерпнула кое-какую информацию. Оказывается, что у Вернера есть определенные трудности с производством, и Александр Павлович старается ему помочь. Этот маленький пазл прояснял некоторые детали, которые до сих пор не давали мне покоя. Такие, как его нежелание заключать со мной контракт по поставкам. Для меня ветра сейчас непопутные его безотказность на приглашение Александра Павловича и периодические пропадания с радаров на пару дней, а то и больше. Но, думаю, Анна сказала это, будучи уверенной, что с Марком мы находимся в очень близких отношениях и я в курсе происходящих событий. Я уверенно кивнула, мол, да, конечно, поддерживая это заблуждение. В сторону дома мы выехали довольно поздно. На небе уже светил желтый диск луны, а в воздухе пахло перегретым за день асфальтом. Марк был напряжен. Это читалось в его взгляде и позе тела, но он пытался это сгладить, отвлекая то ли самого себя, то ли меня, дабы не задавало лишних вопросов. Я и не собиралась. Не тот уровень доверия и отношений у нас. Да и нужны ли мне вообще с ним отношения? Я до сих пор не определилась, А определяться, по-видимому, надо, так как с каждой встречей грань становилась все тоньше. В пятницу у Калинина мальчишник. Меня пригласили. Сказано как-то невзначай, и я, расслабленная и витавшая в своих мыслях, не сразу сообразила, что вся гамма чувств моментально отразилась на моем лице. Вернер тем временем повернул во двор моего дома, притормаживая у подъезда. Я понадеялась, что полумрак в салоне автомобиля не дал ему считать весь шквал эмоций на моем лице, вызванный упоминанием романа в контексте его предстоящей свадьбы. «Хорошо повеселиться», – ответила бесцветным голосом, провально пытаясь изобразить благожелательность. Но, увы, Вернер не был глуп. Да и от моего виляния хвостом, скорее всего, устал. Поэтому вопрос был скорее серии «Ожидаемо», чем неожиданно. Что у тебя с ним? Повернулся в полоборота, изучающим взглядом скользя по моему лицу. А мне захотелось как-то нервно рассмеяться. Знание правды зачастую приносит лишь разочарование и неприятности. Усмехнулась от собственного понимания, что объяснить свою ненормальную тягу к почти уже женатому мужчине, кроме как собственной шизой и помешательством, никак не могу. «Так солги мне», мягко проведя костяшками пальцев по моему плечу, требуя хоть какого-то ответа и шага навстречу. Вполне логическое окончание сегодняшнего вечера. Два уставших человека, ночь, полумрак в салоне автомобиля и желание человеческого тепла, пусть и обернутого в ложь. «Это то, чего ты жаждешь?» Взгляд в глаза и его пальцы мягко скользили по моей шее, словно спрашивая разрешения. Моя жажда в ином, мой взгляд на его рот и снова утопая в темном аду его глаз, а в следующее мгновение горячее дыхание на нежной коже и губами по губам нежным настойчивым шелком разливая пламя и бурлящий огонь в венах, распыляя и сушая и наполняя таким нужным и необходимым.